«Вы сделали это!» — воскликла она. «О, Биди, слава Богу, ты вернулась! А где Джайлз?» «С ним все в порядке!» — успокаивающе сказал Марлоу. «Лак привезет его через некоторое время». «Привезет?» — ее глаза расширились. «Он ранен?» «Это не опасно!» — поспешно сказала Биди. «У него просто разрезана щека!» «Ой, Забель, они были великолепны!» Она бросилась в кресло и закрыла лицо руками. «Теперь...» Когда все позади, я, кажется, расплачусь. Марлоу присел на ручку ее кресла, ласково поглаживая по плечу. «Надо поесть», — сказал Кэмпио. «Когда ты в депрессии, первым делом поешь. Полное собрание моих сочинений последнее издания. Изабель, у тебя есть какая-нибудь еда?» Девушка отрицательно покачала головой. «Я не думала о еде все это время». «Это нехорошо. Так, посмотрим, что есть у Лага». Кэмпион открыл дверцу серванта. И есть кое-что. Банка селедки, половинка головки датского сыра, немного черстого хлеба для желающих похудеть и несколько бутылок крепкого портера. Все лучше, чем ничего. Осталось немного бенедиктина. Писки тоже есть и даже коробка с бисквитами. Все. ночная сцена. Четыре селедочных наркомана устроили оргию. Конечно, помыться тоже неплохая идея, продолжал он, оглядывая себя. Изабель... Проводи Бидди в мою комнату, а мы с Марлоу посмотрим, что у нас есть в ванной. Миссис Кнеп может быть и хорошая мать, но как домашняя хозяйка она представляет угрозу для окружающих. Думаю, ты прав, сказал Марлоу, придется сжечь нашу одежду. Джайлз и Лак вернулись примерно через час, когда все уже помылись и поели. Джайлз был тщательно перевязан и Изабель заботливо порхала вокруг него. Лак недовольно осмотрел сервант. «У вас тут был пикник?» – пробурчал он. «Мыть это одно, а съесть мой любимый сыр – это совсем другое. Мне хватило бы его на целый месяц». Пропустив его слова мимо ушей, Кэмпион сказал. «Биди, дорогая, мы здесь в безопасности на какое-то время и готовы выслушать тебя». «Со мной все в порядке», – взглянув на него с благодарностью, – сказала она. «Я говорила, Изабель, но должна поделиться с вами». А то мне кажется, что я сошла с ума и все это выдумала. — Не упусти ни одной детали, — сказал Кэмпион. Они собрались вокруг девушки, которую устроили на диване. Биди беспомощно подняла на них глаза. — К сожалению, я помню так мало, но расскажу вам все, что могу. Она сделала паузу, припоминая события. — Я пошла на почту. — Это было сегодня утром, — поддержал ее Джейлс. — Нет, вчера утром. Она посмотрела на него невидящим взглядом. «Это было очень давно, гораздо раньше. Почему я...» «Не имеет значения», — сказал Кэмпион мягко. «Я догадываюсь. Мы знаем, что произошло у Кейтла». «Кажется, это было так давно. Я помню, он сказал, что хочет показать мне нечто важное, если я войду. Я вошла, конечно, и вдруг кто-то прыгнул на меня сзади, а дальше ничего не помню до тех пор, пока не пришла в себя». Я находилась в чем-то вроде коробки и почти задыхалась. Мне показалось, что я в гробу. Это было похоже на ночной кошмар. Я стала бить ногами и кричать, и они выпустили меня. Я оказалась в комнате. Должно быть в той, куда вы потом пришли. Я чувствовала ужасную слабость, а во рту противный привкус. Я думаю, что была под наркозом. Сейчас мне лучше. И вот что Алберт торопливо добавила она. Это были не те люди, которые захватили мистера Лоббета, «Они были другие. Они думали, что я знаю, где он находится, и требовали, чтобы я сказала, не веря, что я ничего не знаю». «Подожди минуту», — прервал я Джелс. «Здесь кое-что надо прояснить. А почему они считали, что ты знаешь?» Бидди нахмурила лоб. «Я сама не понимаю. Здесь что-то связанное с моим почерком». «Послушайте», — сказал Марлоу. «Настало время объяснить Бидди все». Кнеп подслушал телефонный разговор в котором упоминалось, что ты отправила по почте посылку с костюмом отца, который был на нем момент исчезновения, поэтому тебя выкрали. Бидди покачала головой. Я не посылала никакой посылки, и к тому же Кейтл вряд ли мог не узнать мой почерк. Он видел его так часто. Хорошо. Ты недавно что-нибудь писала? — спросил Джайлз. Кому ты писала за последнее время? Бидди задумалась. Никому, — наконец сказала она. Я уплатила по нескольким счетам и, вздрогнув, воскликнула. «О, Джайлз! А это не мог быть Джордж?» «Нет, он не мог!» Кэмпион среагировал мгновенно. «Джордж не мог что?» «Джордж не умеет писать», сказала Бидди. «Но, Алберт, он не может быть замешан в этом деле. Это невозможно!» «Я иногда писала для Джорджа», сказала Бидди. «Обычно Санс Визен писал за него письма, заполнял его счета, ну и все прочее. Он пришел ко мне. Я вспомнила!» Это было наутро после исчезновения мистера Лобота. Я помню. Мне еще показалось невероятным, что кто-то может думать о таких вещах, как отправка посылки. — Ты помнишь адрес? — спросил Кэмбио. — Да. Посылка была адресована миссис Паттерн. Это его дочь. Та, что вышла замуж за человека из гаража и уехала. Я иногда посылал ей вещи. Он сказал мне, что отправляет ей саженцы. — Неподходящее время года для саженцев, — сказал джелс Бейди кивнула. «Да», — произнесла она, — «но, конечно, я тогда не обратила на это внимания. Сейчас все пережитое кажется небезумием. Он не мог участвовать в этом, Джейлс, ведь мы знаем его всю жизнь». Старый дьявол, возможно, нашел одежду и послал дочери, не сказав никому. «Теперь ему придется все подробно нам объяснить», — сказал Джейлс. «Значит, Кейтл знал, кто отправил посылку». «Джордж, должно быть, отправил ее сам», — предположил Марлоу. «Это ничего не доказывает», — возразил Джейлс. «Джордж обычно забирал все письма из Мейнер и доверхаус Он заходил за ними, когда шел мимо. Он делал так в течение многих лет. Это одна из его обязанностей». «Продолжай, дорогая. Как долго они тебя допрашивали?» — спросил Кэмпион. «Мне показалось, что много дней», — сказала она. «Я не могу сказать вам, как долго это было в действительности. Больше всего меня напугал этот ужасный маленький человек». Он никогда больше никого не напугает», — заверил Марло. «Они все это время находились там, беди «Да. Я была связана, когда они вытащили меня из коробки. Я чувствовала себя ужасно, почти теряла сознание. Что ты им сказала?» «А что я могла им сказать? Они хотели знать, где мистер Лоббит. Я не знала. Мы ведь думали, что его похитили, но сначала они смеялись надо мной, а затем начали угрожать. О, это было ужасно!» Такое-то мгновение казалось, что Биди вот-вот упадет в обморок, но она взяла себя в руки. Я никогда прежде не понимала, как реально может быть опасность. Смерть Сан-Свизина и исчезновение мистера Лоббета не сделали меня умнее, но когда эти бандиты допрашивали меня, я вдруг поняла, как страшны их намерения. Теперь я знаю, что один из них главарь банды, и мистер Лоббет должен умереть. Это смертельная игра». Слова Биди произвели гнетущее впечатление. Кэмпион поднялся. — Я знал это давно, — сказал он. — Они от меня ничего не добились, — сказала Биди, — потому что я ничего не знала. Но если бы я знала, наверное, сказала бы, потому что они убили бы меня или выкололи мне глаза. Вы же не осуждаете меня, правда? — Хорошо, — сказал Марло. — Кэмпион, мы не можем больше держать Биди и Джайлса. Джайлс прервал его. — Мы остаемся. Я говорю за обоих уверен, что Биди со мной согласна. «Да, мы остаемся», подтвердила девушка. «Я настаиваю на этом. Я чувствую в себе достаточно мужества теперь, когда вы так рисковали ради меня», добавила она. Лак, отсутствовавший некоторое время, вернулся. «Я принес утреннюю газету», — сказал он. «Здесь есть заметка о нашем деле. Вот, слушайте, таинственный пожар в Кенсингтоне». «Вчера ночью, Кэнсингтонская пожарная бригада выехала по вызову на пожар, возникший по Беверли-Гарденс-32. Отмечены две интересные детали. Клубы дыма, которые, как считалось, являлись следствием огня, были вызваны химическим способом. Вторая деталь. Несколько человек были обнаружены в бессознательном состоянии, но не из-за удушения от дыма. Полиция расследует случившееся. Прочитав заметку, Лак бросил газету. Марлоу подобрал ее и начал листать. Какая-то фотография на последней странице привлекла его внимание. «Боже!» — сказал он, друг. «Я думаю, что это отец!» Кэмпион вскочил на ноги. «Где?» — спросил он, выхватывая газету. «Вот!» — сказал Марлоу. На фотографии был изображен человек, неожиданно застегнутый вспышкой фотоаппарата. Резкая снимка была не очень хорошая. Подпись гласила «Гигантский диплодокус в Сафалке». Наш специальный фотокорреспондент сумел снять археологов за работой. Элвин Клю держит в секрете замечательное открытие, сделанное в его усадьбе в Рейдинг-Найтс «Красный конь». Около Тебебхэма, Сафалк. «Действительно похож на него?» – воскликнул Джейс. «Он чертовски похож на нашего отца», – сказал Марлоу. «Конечно!» — закричал Кэмпион. «Это он и есть. Это я отправил его туда».